Остров Монте-Кристо. Наконец-то Дантес, благодаря неожиданной удаче иной раз, выпадающий на долю тех, кого долгое время угнетала жестокая судьба, мог достигнуть своей цели простым и естественным образом и ступить на остров, не внушая подозрений. Одна только ночь отделяла его от долгожданного путешествия. Эта ночь была одной из самых беспокойных, которые когда-либо проводил Дантес. В продолжение этой ночи ему попеременно меречились все удачи и неудачи, с которыми он мог столкнуться. Когда он закрывал глаза, он видел письмо кардинала спада, начертанное огненными буквами на стене. Когда он на минуту забывался сном, самые безумные видения вихрем кружились в его мозгу. Ему чудилось, что он входит в пещеру с изумрудным полом, рубиновыми стенами, алмазными сталактитами. Жемчужины падали капля за каплей, как просачиваются подземные воды. Восхищенный, очарованный ядмон наполнял кармана драгоценными камнями. Потом он выходил на свет — и драгоценные камни превращались в обыкновенные голыши. Тогда он пытался вернуться в волшебные пещеры, виденные только мельком, но дорога вдруг начинала извиваться бесконечными спиралями, и он не находил входа. Четно искал он в своей утомленной памяти магическое слово, отворявшее арабскому рыбаку великолепные пещеры Али-Бабы. Все было напрасно исчезнувшее сокровище снова стало достоянием духов земли, у которых Дантес в одном мгновении надеялся похитить его. Забрезжило утро почти столь же лихорадочное, как и ночь. Но на помощь воображению пришла логика, и Дантес разработал план, до тех пор смутно и неясно витавший в его мозгу. Наступил вечер, а вместе с ним и при давлении к отплытию это дало Дантесу возможность скрыть свое возбуждение. Мало-помалу он сумел приобрести власть над своими товарищами и командовал ими как капитан, А так как приказания его всегда были ясны, точны легко исполнимы, то товарищи повиновались ему не только с поспешностью, но и с охотой. Старый моряк не мешал ему. Он также признал превосходство Дантеса над остальными матросами и над самим собой. Он смотрел на молодого моряка, как на своего естественного преемника, и жалел, что у него нет дочери чтобы такой блестящей партии еще крепче привязать к себе Эдмона. В семь часов вечера все было готово. В десять минут восьмого судно уже огибало маяк. В ту самую минуту, когда на нем вспыхнул свет. Море было спокойно. Дул свежий юго-восточный ветер, они плыли под лазоревым небом, где Бог тоже зажигал свои маяки, из которых каждый целый мир. Дантес объявил, что все могут уйти спать и что он один останется на руле. Когда мальтиец, так называли Дантеса, делал такое заявление, никто не спорил, и все спокойно уходили спать. Это случалось неоднократно. Тантес, из одиночества, внезапно возвращенный в мир, чувствовал по временам непреодолимое желание остаться одному. А где одиночество может быть так беспредельно и поэтично, как не на корабле, который несется по морской пустыне во мраке ночи, в безмолвии бесконечности, под оком вседержителя? Но в ту ночь... Одиночество было переполнено мыслями Дантеса, тьма его мечтами, безмолвие оживлено его надеждами. Когда капитан проснулся, Амелия шла под всеми парусами. Не было ни одного клочка-холста, который бы не надувался ветром. Корабль делал более двух с половиной миль в час. Остров Монте-Кристо вставал на горизонте. Эдмон сдал вахту капитану и пошел в свою очередь прилечь на койку, но, несмотря на бессонную ночь, он ни на минуту не сомкнул глаз. Два часа спустя он снова вышел на палубу. Амелия огибала остров Эльба и находилась против морячаны в ввиду плоского зеленого острова Пианоза. Лазурное небо поднимало спламенеющие вершины Монте-Кристо. Дантес велел рулевому взять право руля, чтобы оставить пианозу справа. Он рассчитал, что этот маневр сократит путь на два-три узла. В пятом часу вечера весь остров был уже виден как на ладони. В прозрачном вечернем воздухе Пронизанным лучами заходящего солнца можно было различить малейшие подробности. Эдмон пожирал глазами скалистую громаду, переливавшую со всеми закатными красками от ярко-розового до темно-синего. По временам кровь приливала к его лицу, лоб покрывался краской, и багровое облака застилало глаза. Ни один игрок, поставивший на карту все свое состояние, не испытывал такого волнения, как Эдмон в пароксизме иступленных надежд. Настала ночь. В десять часов вечера пристали к берегу. Юная Амелия первая пришла на условленное место. Дантес, несмотря на свое обычное самообладание, не мог удержаться и первый соскочил на берег. Если бы он посмел, то, подобно Бруту, поцеловал бы землю. Ночь была темная, но в одиннадцать часов луна взошла над морем и посеребрила его трепещущую поверхность — По мере того, как она всходила, ее лучи заливали потоками белого света на громождение утесов этого второго пелиона. Остров Монте-Кристо был знаком экипажу юной Амелии. Это была одна из обычных его стоянок. Дантес видел его издали каждый раз, когда ходил на восток, но никогда не приставал к нему. Он обратился к Джакопу, где мы проведем ночь. — Да на Тартане, — отвечал матрос, — а не лучше ли нам будет в пещерах? — В каких пещерах? — В пещерах на острове. — Я не знаю там никаких пещер, — отвечал Джакопо. Холодный пот выступил на лбу Дантеса. — Разве на Монте-Кристо нет пещер? — спросил он. — Нет. — Ответ Джакопо как громом поразил Дантеса. Потом он подумал, что эти пещеры могли быть засыпаны случайным обвалом, а то и нарочно заделаны из предосторожности самим кардиналом спада. В таком случае дело сводилось к тому, чтобы отыскать исчезнувшее отверстие. Бесполезно было бы искать его ночью. А потому Дантес отложил поиски до следующего дня. К тому же сигнал с моря, поднятый в полумиле от берега, и на которые юная Амелия тотчас же ответила таким же сигналом, возвестила о том, что пора приниматься за работу. Запоздавшее судно, успокоенное сигналом, означавшим, что путь свободен, вскоре приблизилось белое и словно призрак, и бросило якорь в кабель-то от берега, тотчас же началась перегрузка. Донтес, работая, думал о тех радостных возгласах, которые единым словом он мог бы вызвать среди этих людей, если бы он высказал вслух неотвязную мысль, неотступно стучавшую у него в голове. Но он не только не открыл своей тайны, он, напротив, опасался, что уже и так слишком много сказал и мог возбудить подозрения своим поведением, своими расспросами, высматриванием, своей озабоченностью. К счастью для него, по крайней мере, в этом случае тяжелое прошлое наложило на его лицо неизгладимую печать грусти, и редкие проблески веселости казались вспышками молнии, озаряющими грозовую тучу. И так никто не заметил в нем ничего необычного. И когда на утро Дантес взял ружье, пороху и дроби и объявил, что хочет пострелять диких коз, которые во множестве прыгали по утесам, то в этом увидели всего лишь страсть к охоте или любовь к уединению. Один только Джакопо пожелал сопутствовать ему. Дантес не спорил, боясь возбудить в нем подозрения. Но едва они прошли несколько шагов, когда Дантес подстрелил козленка и попросил Джако повернуться к товарищам, зажарить добычу, а когда обед поспеет, подать ему сигнал ружейным выстрелом, чтобы он пришел за своей долей. Сушеные фрукты и бутыль монтепульчанского вина дополнят пиршество. Дантес продолжал путь, время от времени оглядываясь назад. Забравшись на вершину скалы, Он увидел в тысячи футов под собой у своих товарищей, к которым присоединился Джакопо, усердно занятых приготовлением трапезы. Он с минут углядел на них с кроткой и печальной улыбкой человека, сознающего свое превосходство. «Через два часа», — сказал он себе, — «эти люди с пятью-десятью пиастрами в кармане отправятся дальше» чтобы с опасностью для жизни заработать еще по пятидесяти. Потом, склотив по шестьсот ливров, они промотают их в каком-нибудь городе, горделивые, как султаны, и беспечные, как набобы. Сегодня я живу надеждой и презираю их богатство которая кажется мне глубочайшей нищетой, завтра, быть может, меня постигнет разочарование, и я буду считать эту нищету величайшим счастьем. Нет, — воскликнул Эдмон, — нет, этого не будет. Мудрый, непогрешимый Фария не мог ошибаться. Да и лучше умереть, чем влочить такую жалкую, беспросветную жизнь». Итак, Дантес, который три месяца тому назад жаждал только свободы, уже недовольствовался свободой и жаждал богатства. Повинен в этом был не Дантес, а Бог, который, ограничив могущество человека, наделил его беспредельными желаниями. Подвигаясь между двумя стенами утесов по вырытой потоком тропинки, которую, вероятно, никогда еще не попирала человеческая нога, Дантес приблизился к тому месту, где, по его предположению, должны были находиться пещеры. Следуя вдоль берега и с глубоким вниманием вглядываясь в мельчайшие предметы, он заметил на некоторых скалах зарубки, сделанные, по-видимому, рукой человека. Время! обликающие все вещественное покровом мха, подобно тому, как оно набрасывает на все духовное покров забвения, казалось, пощадило эти знаки, намечающие некое направление и, вероятно, предназначенные для того, чтобы указать дорогу. Иногда, впрочем, эти отметки пропадали, скрытые цветущим миртовым кустом или лишайником. Тогда Эдмон раздвигал ветви, или приподнимал мох, чтобы найти путеводные знаки, которые, окрыляя его надежды вели по этому новому лабиринту. Кто знает, не сам ли кардинал, не предвидевший полноты несчастья поразившего семью спада, начертал их, чтобы они послужили вехами его племяннику. Это уединенное место как раз подходило для того, чтобы здесь зарыть клад, но только не привлекли ли эти... Нескромные знаки другие взоры, Не те, для которых они предназначались, И свято ли сохранил этот остров Полный мрачных чудес свою дивную тайну? В шагах в шестидесяти от гавани Эдмон, все еще скрытый скалами от глаз товарищей, Убедился, что зарубки прекратились, Но они не привели к пещере. Перед Эдмоном была большая круглая скала, покоившаяся на мощном основании. Он подумал, что, быть может, пришел не к концу, а напротив того, к началу отметок. Поэтому он повернул и пошел обратно по той же дороге. Тем временем товарищи его занимались приготовлением обеда. Ходили за водой к ручью, переносили хлеб и фрукты на берег и жарили козленка. Ту самую минуту, когда они снимали жарко из самодельного вертила, они увидели Эдмо, который с проворством и смелостью серной прыгал с утеса на утес. Они выстрелили из ружья, чтобы подать ему сигнал. Он тотчас же повернулся и со всех ног поспешил к ним. Они следили за его отважными прыжками, укоряя его за безрассудство. И вдруг, как бы для того, чтобы оправдать их опасения, Эдмон оступился на вершине утеса, он зашатался, вскрикнул и скрылся из глаз. Все разом вскочили, потому что все любили Эдмона, несмотря на то, что чувствовали его превосходство над ними. Однако первым подбежал к нему Джакопо. Эдмон лежал окровавленный и почти без чувств. Он, по-видимому, упал с высоты 12-15 футов. Ему влили в рот несколько капель рому, и это лекарство, которое уже однажды так ему помогло, и на сей раз оказало такое же благодетельное действие. Эдмон открыл глаза и пожаловался на сильную боль в колене, на тяжесть в голове и нестерпимую боль в пояснице. Его хотели перенести на берег, Но когда его стали поднимать, хотя этим распоряжался Джакопо, он застонал и заявил, что не в силах вытерпеть переноску. Разумеется, Дантесу было не до козленка. Но он потребовал, чтобы остальные, которые не имели подобной ему причин поститься, возвратились на берег. Сам же он, по его словам, нуждался только в отдыхе и обнадежил их, что когда они вернутся, ему будет уже лучше. Матросы не заставили себя долго упрашивать, они были голодны, до них долетал запах козлятины, а морские волки не церемонятся между собой. Час спустя они возвратились, все, что Эдмон был в состоянии сделать, тем временем, это проползти несколько шагов и прислониться к мшистому утесу. Но боль его не только не утихла, а, по-видимому, еще усилилась. Старик, капитан, которому необходимо было отплыть в то же утро, чтобы выгрузить товары на границе Пьемонта и Франции между Ницией и Фреоджусом, настаивал, чтобы Дантес попытался встать с нечеловеческими усилиями. Дантес исполнил его желание, но при каждой попытке он снова падал, бледный и измученный. У него сломаны ребра. — сказал шепотом капитан. — Все равно он славный, товарищ, и нельзя его покидать. Постараемся перенести его на Тартану. Но Дантес объявил, что он лучше умрет на месте, чем согласиться терпеть муки, которые причиняло ему малейшее движение. — Ну что ж, — сказал капитан, — будь что будет, пусть не говорят, что мы бросили без помощи такого славного малого, как вы... Мы поднимем якорь не раньше вечера. Это предложение очень удивило матросов. Хотя ни один из них не перечил. Напротив, капитаны знали как человека строгого и точного, и не было случая, чтобы он отказывался от своего намерения или хотя бы откладывал его исполнение. Поэтому Дантес не согласился, чтобы ради него произошло такое неслыханное нарушение заведенного на борту порядка. — Нет, — сказал он капитану. Я сам виноват и должен быть наказан за свою неловкость. Оставьте мне небольшой запас сухарей, ружье, пороху и пуль, чтобы стрелять коз. А может быть и для самозащиты, и кирку, чтобы я мог построить себе жилище на тот случай, если вы задержитесь. — Но ты умрешь с голоду, — сказал капитан. — Я предпочитаю умереть, — отвечал Эдмон, — чем терпеть невыносимые страдания. Капитан взглянул в сторону маленькой гавани, где Амелия покачивалась на волнах, готовясь выйти в море. «Что же нам с тобой делать, мальтиец?» — сказал он. «Мы не можем бросить тебя, но и оставаться нам нельзя». «Уезжайте», — сказал Дантес. «Мы пробудем в отлучке не меньше недели», — отвечал капитан. «И нам еще придется свернуть с пути, чтобы зайти за тобой». «Послушайте», — сказал Дантес. Если через два-три дня вы встретите рыбачью или какую-нибудь другую лодку, идущую в эту сторону, то скажите, чтобы она зашла за мной. Я заплачу двадцать пять пиастров за переезд в Ливорно. Если никого не встретите, вернитесь сами. Капитан покачал головой. «Послушайте, капитан Бальди, есть способ все уладить», — сказал Джакопа. «Уезжайте, а я останусь с раненым и буду ходить за ним». «Ты отказался бы от своей доли в дележе?» — спросил Эдмон. «Чтобы остаться со мной?» «Да!» — отвечал Джакопо, и без сожаления. «Ты славный малый Джакопо», — сказал Дантес. «И Бог наградит тебя за твое доброе намерение. Спасибо тебе, но я ни в ком не нуждаюсь. Отдохну в день-другой, я поправлюсь, а среди этих утесов я надеюсь найти кое-какие травы превосходные средства» от ушибов, и загадочная улыбка мелькнула на губах Дантеса. Он крепко пожал руку Джакопу, но был непреклонен в своем решении остаться на острове, и при том одному. Контрабандисты оставили Эдмону все, что он просил, и удалились, часто оглядываясь назад и дружески прощаясь с ним, На что Эдмон отвечал, поднимая только одну руку, словно он и пошевелиться не мог. Когда они совсем скрылись из виду, Дантес засмеялся. «Странно», — прошептал он, — «что именно среди таких людей находишь преданность и дружбу». Потом он осторожно вполз на вершину скалы, закрывавшей от него море, И оттуда увидел Тартану, которая закончила свои приготовления, подняла якорь, легко качнулась, словно чайка, расправляющая крылья, и тронулась. Час спустя она исчезла. Во всяком случае, из того места, где лежал раненый, ее не было видно. Тогда Дантес вскочил на ноги. Проворнее, легче дикой серный, прыгающий по этим пустынным утесам, среди миртовых и мастиковых деревьев, схватил одной рукой ружье, другую кирку и побежал к той скале, у которой кончались зарубки замеченные им на утесах. А теперь, скричал он, вспомнив сказку про арабского рыбака, которую рассказывал ему Фария, теперь Сезам, откройся.